Глава сорок седьмая Утром Ханиу быстро расчитался на ресепшене и со своей пустой дорожной сумкой перебрался в другую большую гостиницу. На улице делать было нечего, и он весь день просидел в номере у телевизора. Без движения и есть не хотелось. С приближением ночи отель стих, и тревога за носы засела в душе Ханиу. Хотелось бежать куда-то, но куда бы он не убежал, непонятные шаги наверняка будут преследовать его и там. Они уже давно не испытывал такого чувства, будто чего-то ждёт. Прежде, поджидая желающих купить у него жизнь, он не обращал внимания на время и жизненные обстоятельства, и это никак его не беспокоило. Но сейчас он причувствовал что-то неопределённое, неизведанное, переживал нечто вроде волнения перед свиданием с новой возлюбленной. Появилось ощущение, что будущее представляет собой критически важную сущность. 2 часа ночи. Коридор за дверью с одинаковым успехом мог принадлежать и гостинице, и больничному моргу. Приоткрыв дверь, Ханиу выглянул в щёлку и убедился, что в коридоре никого нет. Лишь напротив лифта тускло поблёскивал в свете бра обтянутый красной кожей одинокий стул. Услышав полутретий стук в дверь, Ханиу не удивился, но не ответил. Стук повторился. После долгих колебаний он всё-таки решился открыть дверь. Перед ним стоял коренастый человек в костюме в полоску. Не тот, что посетил Ханиу прошлой ночью. Вы кто? Господин Уэну? Нет. Извините, я ошибся. Человек вежливо поклонился и спокойно направился к лифту. Ханиу закрыл дверь на защелку и вернулся в постель. Сердце кололось в груди. В этот момент боль в бедре снова напомнила о себе. Ханиу будто осинило. Ну конечно, черт, вот оно в чем дело. При свете лампы он еще раз осмотрел рану и, стерев мазь, потрогал ее пальцем. Затем Ме поймёшь, как скручившись, приложил ухо к бедру, а от чёрной занозы исходило едва ощутимое вибрации. Кто-то засадил ему в бедро чувствительный мини-передатчик. Так что как бы он ни скрывался, его всё равно найдут. Ханиу попытался вытащить занозу ногтем, но она засела слишком глубоко. Он стал рассуждать рационально. Толку не будет, если уберу эту штуку сейчас. Они уже получили сигнал, что я здесь, потому и послали проверяющего. Надо вынуть ее утром перед чек-аутом и уйти в подполье. Лучше самому. У врачам могут возникнуть подозрения. Сделать дело, а потом уж идти к врачу, пусть лечит. Приняв решение, Ханилу быстро заснул. Обычный нож, который принесли утром вместе с завтраком, не подходил для операции, поэтому он заказал бифштекс, хотя есть его не собирался, не было аппетита. Он нагрел спичками острый нож для резки мяса, вонзил в бедро, подделал лезвием крохотную проволочку. И она выскочила наружу. Из раны пошла кровь.